Болезнь крона У нас также есть удивительная история о том, как метод Вима Хоффа помог человеку, страдающему от болезни крона. Это хроническое заболевание желудка и кишечника, которым в настоящий момент больны примерно 20 тысяч жителей Нидерландов. Как правило, оно поражает толстую или тонкую кишку. Из-за начинающегося отека питательные вещества попадают в тонкий кишечник в меньшем количестве, что приводит к потере веса и нехватке энергии. Вдобавок, эта болезнь вызывает сильное утомление и другие проблемы со здоровьем. Кроме того, отек может привести к повреждению стенок кишечника и потере крови. Проблемы не ограничиваются одной пищеварительной системой. Часто у людей с болезнью крона также болят суставы и возникают различные кожные заболевания. Иногда им приходится удалять некоторые части кишечника, чтобы предотвратить дальнейшее развитие заболевания. Как бы то ни было, очевидно, что метод Вима -Хофа вполне может помочь людям, страдающим от этой болезни. Матейс Сторм В 2008 году у матой Сторма диагностировали болезнь Крона. Ему стало легче от того, что он наконец узнал, как называется его заболевание. Долгие годы он испытывал хроническую усталость. После работы Сторм был так обессилен, что его единственным желанием было повалиться на диван и больше не вставать с него. Он обожал восточные единоборства, но не мог заниматься ими, поскольку его организм был слишком слаб. Сходив к врачу и пройдя медицинское обследование, Сторм узнал причины своего постоянного недомогания. У него обнаружили болезнь Крона. Вот как сам Сторм описывал причины своего заболевания. «У меня сильно утолщена стенка толстой кишки». Прием любой острой или жирной пищи приводит к ее еще большему воспалению. Врач назначал ему различные лекарства, чтобы остановить отек кишечника. К сожалению, почти все они не дали никакого эффекта. Лишь несколько сильных препаратов, ингибиторы фактора некроза опухоли альфа, приносили некоторое облегчение. Сторму приходилось привыкать к своему заболеванию. Он научился смиряться с ним, все так же страдая от хронической усталости и ограничивая себя во всем. Но через два года Сторм начал переживать. Ему казалось, что он установил для себя больше ограничений, чем было необходимо. Разумеется, его болезнь никто не отменял, но существовало еще множество способов получения энергии, необходимой его организму, даже при наличии хронического воспаления кишечника. Сторм стал читать книги о дыхании, здоровом образе жизни и правильном питании. Кроме того, он начал медитировать. В поисках новой информации он наткнулся на интернет-сайт Вима Хофа и посмотрел несколько видеосюжетов с ним. Сторма заинтересовал положительный эффект отдыхательных упражнений, но поначалу ему показалось, что холодные водные процедуры — слишком сильная нагрузка для его организма. Затем, примерно год спустя, кто-то из его родственников сообщил ему, что Вим принимает пищу только один раз в день. Это заставило Сторма еще раз заглянуть на сайт Хофа. Он задумался о том, что воспаление кишечника можно было снять с помощью диеты. На сайте Хофа Сторм прочитал о том, что на основании результатов последнего медицинского исследования его организма Врачи сделали осторожный вывод, что с помощью метода вима Хофа возможно контролировать иммунную систему. Теперь Сторм был по-настоящему заинтригован. В итоге он решил посетить один из воркшопов Вима, чтобы проверить, может ли его метод помочь ему. Сторм случайно записался на курс профессиональных инструкторов вместо обычных занятий, но это ему никак не помешало. Он точно так же выполнял дыхательные упражнения и сидел в ванне со льдом. После этого воркшопа он почувствовал себя гораздо бодрее и энергичнее. Сторму удалось вновь вернуться к нормальной жизни. В течение всего уикенда, пока продолжался тренинг, он вовсе не чувствовал себя больным. Затем он продолжил выполнять упражнения по методу Вимахофа, и его самочувствие значительно улучшилось. Приходя с работы вечером, он находил в себе силы для различных домашних дел, в которых он раньше ограничивал себя. Тренировки давали ему все больше энергии, и он даже стал ездить на работу на велосипеде, о чем до этого ему нельзя было даже подумать. Все эти эксперименты вдохновили Сторма на то, чтобы решиться на нечто более глобальное. Он продолжал занятия согласно курсу инструктора и обретал все больший контроль над своим телом. Через какое-то время Вимхов ни с того ни с сего спросил его, не хотел бы он совершить восхождение на Келеманжаро. «Это не шутка?» — не мог поверить своим ушам Сторм. «Это та самая гора в Африке, высотой почти 6000 метров?» Он долго сомневался в том, что это будет хорошей идеей, но в конце концов согласился. Когда он начал готовиться к восхождению, его вера в свои силы возросла еще сильнее. По утрам Сторм ездил на работу на велосипеде в одних шортах и кроссовках, даже если на улице было всего несколько градусов тепла. Однажды его даже остановила полиция и спросила, все ли с ним в порядке. Когда он объяснил полицейским, что таким образом готовится покорять Килиманджаро вместе с Вимом Хоффом, они рассмеялись и пожелали ему удачи. Они уже слышали это имя от другого местного героя Хенка Вандерберга, который тоже тренировался по методу Вима Хофа и смог с его помощью победить свой ревматизм. Подъем на Килиманджаро оказался не из легких но Сторму все же удалось подняться на самую вершину, и он чувствовал себя просто на седьмом небе от счастья. Через месяц, проходя очередное медицинское обследование, он услышал хорошие новости. Врачи больше не нашли в его анализах никаких признаков воспаления кишечника. Сторм сделал вывод, что это произошло благодаря дыхательным упражнениям и холодным водным процедурам. Позднее Сторм узнал о необходимости продолжать эти тренировки, чтобы болезнь не возвращалась. Но поскольку его энтузиазм не угас, а организму требовалось все больше энергии, он нашел себе новые занятия. Он стал больше работать и затеял ремонт в доме. Он также стал посвящать больше времени своей жене, которая должна была вот-вот родить. Из-за этого ему было некогда выполнять упражнения по методу Вимахофа, и его кишечник воспалился вновь. Болезнь Крона снова давала о себе знать. Впервые узнав о ней в 2008 году, Сторм был рад, что у его проблемы наконец появилось конкретное название, и уж теперь-то ему точно назначат правильное лечение. Сейчас же он был счастлив от того, что точно знал, как можно справиться со своим заболеванием. Ему было необходимо вернуться к Хофингу. Вскоре Сторм вновь почувствовал, что болезнь больше не беспокоит его. Он перестал зависеть от лекарств. Врач похвалил его за то, что он не сдавался, и объяснил ему, как важно поддерживать баланс между телом и духом. В итоге... Метод Вима Хоффа помог ему сохранять этот баланс и дал силы продолжать жить полной жизнью. Хотя у Матриса Сторма и диагностирована болезнь Крона, он совершенно не чувствует себя больным. Депрессия Широко известно, что люди с аутоиммунными заболеваниями часто страдают от различных воспалительных реакций поскольку их иммунная система начинает разрушать здоровые ткани организма. В 1980-х годах голландский иммунолог Хеммо Дрексхаге совершил сенсационное открытие. Выяснилось, что у таких психических расстройств, как аутизм и шизофрения, оказалось удивительно много общего с аутоиммунными заболеваниями. Дрэкс Хаги сделал вывод, что постоянные воспалительные процессы могут также затрагивать и мозг. Поначалу его идеи не привлекли должного внимания психиатров, но в настоящее время они уже оценены по достоинству. В своей статье в журнале NWT журналист Йоб де Фризе написал о том, что в последние годы такие психические расстройства, как аутизм, шизофрения и хроническая депрессия, были все сильнее связаны с иммунной системой. Предполагалось, что эти заболевания были вызваны скрытыми воспалениями, нарушающими нормальную работу мозга. На это, в частности, указывало то, что у людей, страдающих от данных психических расстройств, наблюдалась повышенная концентрация цитокинов, сигнальных молекул иммунной системы, в крови и в клетках мозга. Та часть иммунной системы человека, которая отвечает за мозг, работает не так, как ее отделы, связанные с другими органами. В мозге имеются свои иммунные клетки, называемые микроглии. Они активируются, когда мозгу что-то угрожает. По крайней мере, в этом заключается их функция в организме. У тех, кто страдает от нервных заболеваний, таких как хроническая депрессия, микроглиальные клетки все время находятся в состоянии повышенной готовности. Это по-настоящему катастрофическая ситуация, поскольку микроглия обычно не только защищает мозг, но и поддерживает в нем нейронные связи. Микроглиальные клетки разрушают эти связи или создают новые по мере необходимости, но не могут выполнять все функции одновременно. Другими словами, если они активируются для защиты мозга, то не могут в то же время поддерживать связи между нейронами. Кроме того, из-за повышенной готовности эти связи работают менее эффективно. Микроглию можно сравнить с регулировщиком на перекрестке, который обеспечивает безопасное движение транспорта. Если на него вдруг нападет стая пчел, то он начнет отмахиваться от них своим жезлом, и возникнет пробка. Вот почему микроглия иногда не выполняет свои прямые обязанности, занимаясь борьбой с вымышленными угрозами. Нидерланды официально считаются одной из самых благополучных стран мира. Тем не менее, в настоящее время примерно 1 миллион голландцев принимает антидепрессанты. Помимо того, что эти препараты борются с депрессией, их также прописывают для лечения тревожных расстройств и обсессивно-компульсивного синдрома. Все это вдохновило голландского психолога Труди Дехью на написании книги «Эпидемия депрессии». В ней Дехью выражает сомнение в эффективности антидепрессантов и критикует мировую моду 1980-х годов, когда самый популярный из препаратов, прозок, был объявлен настоящей панацеей от депрессии. В конце концов, что мы вообще знаем о данном заболевании? Вызывается ли оно старыми личными переживаниями, которые приводят к подавленности и апатии? Или это самостоятельное расстройство, вызванное нарушениями работы гормонов и нейромедиаторов, передатчиков нервных импульсов? Возможно, депрессия и может быть спровоцирована пережитыми неприятными событиями, но не всегда. Могут ли дыхательные упражнения и холодные водные процедуры помочь избавиться от депрессии? В ближайшие годы этот вопрос предстоит изучить более подробно. В настоящее время Вимхоф работает с различными психиатрами, чтобы выяснить, какая методика окажется более эффективной для лечения нервных расстройств. Возможно, в сочетании с некоторыми лекарственными препаратами. Астма. Если ревматизм, болезнь крона и, возможно, депрессия могут быть вызваны различными воспалениями в организме, то причина астмы, как правило, отек верхних дыхательных путей. Константин Бутейко, российский врач и ученый, уже упоминавшийся в главе о дыхании, любил повторять «Не дышите глубоко, и у вас не будет астмы». Хотя мы уже понимаем, что происходит с организмом во время приступа астмы, врачи все еще не могут до конца разобраться, какова основная причина возникновения этого заболевания. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, На данный момент астмой болеет примерно 100-150 миллионов человек по всему миру. В Нидерландах официальная статистика сообщает о 430 тысячах астматиков. В настоящее время астму лечат, предотвращая ее симптомы. Такие препараты, как венталин, обеспечивают нормальное дыхание, но не решают саму проблему. Бутейко утверждал, что обнаружил настоящую причину астмы. По его мнению, это реакция организма на хроническую, а иногда и неосознанную, гипервентиляцию легких, то есть на переизбыток в них кислорода. Из-за постоянной гипервентиляции ваше тело теряет большое количество углекислого газа. Углекислый газ играет важную роль в различных процессах, происходящих в вашем организме, в частности, помогает кислороду поступать к мышцам и другим органам. Когда вы долгое время дышите слишком глубоко, ваш организм начинает сопротивляться этому и пытается предотвратить будущую потерю углекислого газа, мешая вам выдыхать его. Один из способов, с помощью которых ваше тело не дает вам выдохнуть, — напряжение мышц вокруг дыхательных путей. Именно это и происходит во время приступа астмы. Бутейка считал данное заболевание защитным механизмом тела, попыткой предотвратить потерю углекислого газа. Дик Куйпер, директор Института Бутейка в Нидерландах, написал об этом книгу «Жизнь с астмой». Другой эксперт в данной области, уже упоминавшийся Станс Вандерпул, тоже подчеркивал важность углекислого газа для организма. Что же происходит в наших легких во время приступа астмы? В своей книге Куйпер указывает, что в них происходят три различных процесса. Первое. В верхних дыхательных путях, по которым проходит воздух и на стенках которых оседает пыль, происходит спазм. Дыхательные пути, стенки которых покрыты гладкой мышечной тканью, уходят глубоко в легкие. Таким образом, к легочным альвеолам поступает свежий воздух. Во время приступа астмы эти мышцы начинают сокращаться. Обычно это происходит в верхней части легких, но может случиться и ниже. Например, спазм может произойти ближе к львеолам. От этого дыхательные пути сжимаются, а дыхание затрудняется. Второе. Воспаление эпителия. Дыхательные пути покрыты тонким слоем клеток, называемым эпителием. Он может воспалиться, например, из-за вредных веществ, которые мы вдыхаем. Эпителий опухает, что также затрудняет дыхание. Третье — повышенное выделение слизи. Эпителий дыхательных путей состоит из клеток, покрытых слизью и волосками, которые отвечают за то, чтобы легкие оставались чистыми и свободными от микробов. Слизь захватывает пыль и бактерии, оседающие на стенках дыхательных путей, а волоски помогают слизи продвигаться к гортани, чтобы через рот убрать ее из организма. Во время приступа астмы эпителия производит столько дополнительной слизи, что волоски не справляются с ней. Все это опять же затрудняет дыхание. Таким образом, астма вызывается воспалением дыхательных путей. Помня об этом, профессор клинической биохимии Фриц Мускит назвал исследования, проведенные в медцентре Университета Святого Радбода над Вимом Хоффом и волонтерами, тренировавшимися по его методу, весьма перспективными. «Из-за нашего современного образа жизни в нас все время живут какие-то вирусы. Можно сказать, что эти инфекции хронические, но поскольку их содержание в нашем организме крайне невелико, то мы их практически не замечаем. Тем не менее, они являются причиной многих заболеваний. Участники эксперимента продемонстрировали нам, что данный процесс можно остановить. Учитывая, что во время приступа астмы происходит воспаление дыхательных путей, и мы знаем, что астматикам, тем, кто использует бета-2 адреномиметики короткого действия для расширения дыхательных путей более трех раз в неделю, обычно советуют принимать противовоспалительные препараты, метод вима -Хофа вполне может справиться с этой же задачей, причем у него нет никаких побочных эффектов. В свое время Константин Бутейко подчеркивал важность менее глубокого дыхания, говоря в частности о том, что дыхание через нос точно не является глубоким дыхательные упражнения Вима Хофа, предполагающие глубокий вдох и медленный выдох, как будто идут полностью в разрез с данными рекомендациями. Тем не менее, после их выполнения многие люди начинают дышать более спокойно, а уровень углекислого газа в их организме приходит в норму. Дело в том, что заканчивая выполнять эти упражнения, вы возвращаетесь к нормальному дыхательному ритму, тогда как люди, страдающие астмой, дышат глубоко всегда и не могут повлиять на данный процесс. Артрит. Начиная с 2013 года, одной из причин возникновения артрита также стали называть различные воспаления в организме. Артрит — прогрессирующее заболевание, при котором суставные хрящи Постепенно разрушаются, причиняя боль и вызывая скованность в суставах. В Нидерландах около 1 миллиона двухсот тысяч человек страдают от различных форм артрита. Современные методы его лечения обычно предполагают прием обезболивающих препаратов. Если случай более серьезный, то пациенту хирургическим путем устанавливают новый сустав. Долгое время артрит считался заболеванием самого хряща, вызванным износом сустава. Такое мнение сложилось из-за того, что артрит часто возникает у пожилых людей, а также у лиц, страдающих от излишнего веса, чьи коленные суставы изнашиваются быстрее из-за высокой нагрузки. Это звучит в целом правдоподобно, за исключением того, что у людей с излишним весом часто развивается и артрит плечевого сустава, что нельзя объяснить повышенными механическими усилиями. В июне 2013 года норвежский ученый Лобки Гиман получил докторскую степень за свою диссертацию «Воспаление. Связь между излишним весом и остеоартритом». Завершив исследование, он заявил, Теперь у нас сложилось совершенно новое представление о артрите. Легкая воспалительная реакция, вызванная избыточным весом, возможно, является его характерным симптомом, особенно на ранних стадиях заболевания. Ну а то, что метод Вима-Хофа весьма эффективен при различных воспалениях, вы уже знаете. Сахарный диабет второго типа. Существует два типа сахарного диабета. Характеристики диабета первого типа. Организм не вырабатывает инсулин. Иммунная система по ошибке разрушает клетки, производящие инсулин. Больным требуется несколько раз в день вводить инъекции инсулина или использовать дозатор Диабет этого типа обычно называют юношеским. Им больны примерно 10% всех диабетиков. Характеристики диабета второго типа. Организм сопротивляется выработке инсулина. Организм не реагирует на инсулин, становится нечувствительным к нему. Причинами появления диабета этого типа могут стать лишний вес, недостаток физической активности, возраст и генетическая предрасположенность. Больным обычно назначают лекарственные препараты, специальную диету и регулярные занятия спортом. Иногда им тоже требуется инъекции инсулина. Называемый ранее возрастным, сейчас диабет этого типа распространен и среди молодежи. Им больны примерно 90% всех диабетиков. В последнее время исследователи обращали все больше внимания на связь между излишним весом и диабетом второго типа, а также между двумя этими факторами и различными воспалениями. Например, на сайте Фонда исследований диабета Нидерландов имеется следующая информация. Лишний вес играет важную роль в развитии диабета второго типа, поскольку при этом организм начинает хуже реагировать на инсулин. Существуют явные признаки того, что воспаление жировых тканей также связано с диабетом, и в целях изучения данной связи недавно было проведено специальное исследование. Оно продемонстрировало, что повышенное содержание в организме белка цитокина IL-1 способствует воспалению жировых тканей. Это доказали тесты над людьми и животными. Данный белок более активен при лишнем весе, особенно при жировых отложениях в районе Талии. Опыты на мышах показали, что их организм лучше реагировал на инсулин, когда действие цитокина было замедлено. Во время проведения опытов исследователи также обнаружили в организме подопытных животных белок интерлейкин-37 IL37, похожий на IL1, но обладающий противоположным действием. В ходе экспериментов выяснилось, что он может защищать как от воспалений, так и от нечувствительности к инсулину при излишнем весе. Все это может означать, что ученые нашли новый способ лечения диабета второго типа. Следующим этапом исследования может стать поиск ответа на вопрос, можно ли остановить воспаление с помощью лекарственных препаратов, чтобы повысить чувствительность организма к инсулину. Данная информация пока является лишь косвенным доказательством связи между воспалениями и возникновением излишнего веса, а также других заболеваний, вызванных сидячим образом жизни. Разумеется, в этой области ученым предстоит провести еще множество исследований, которые станут прекрасной возможностью для очередного изучения действия метода Вима-Хофа. Мы еще не знаем, что возникает первым — воспалительной реакцией, излишний вес или диабет. Однако этот вопрос точно заслуживает дальнейшего анализа. Как же связано воспаление и излишний вес? Излишний вес. В последнее время появляется все больше доказательств того, что излишний вес и различные воспаления тесно связаны. В 2013 году исследование, проведенное в австралийском Брисбене, показало что Люди с излишним весом имеют крайне высокий уровень воспалительного белка PIR2 в тканях жировых отложений на животе Эти опыты, результаты которых были опубликованы в журнале FACEB, были осуществлены под руководством профессора Дэвида Ферли Специалиста по молекулярным биотехнологиям из университета Квинсленда Он провел ряд тестов с крысами и людьми с излишним весом. Результаты вновь подтвердили связь между этим заболеванием и различными воспалениями. Выяснилось, что уровень белка PAR2 на поверхности иммунных клеток у людей, участвующих в исследовании, даже вырос от полезных жирных кислот, содержащихся в продуктах, которыми они питались во время опытов. В организме крыс, специально откормленных сахаром и жирами, также содержалось повышенное количество белка PIR2. Но когда им давали препарат, который мог связываться с этим белком, вызванное им воспаление снималось. То же самое происходило и с другими негативными последствиями высококалорийного питания. Данное исследование подтвердило связь излишнего веса и высококалорийного питания с изменениями в клетках иммунной системы и воспалительными процессами в организме. И это явилось новым доказательством того, что ожирение является воспалительным заболеванием. В частности, заявил Ферли, наши опыты продемонстрировали, что препараты, останавливающие действие ряда воспалительных белков, могут предотвращать появление излишнего веса, который может привести к сахарному диабету второго типа, сердечно-сосудистым заболеваниям, инсульту, болезням почек, гангрене конечностей и злокачественным опухолям. Главный редактор журнала Face, доктор медицинских наук Джаральд Вайсман, в свою очередь, добавил к этому: Мы знаем о том, что переедание и недостаточная физическая активность ведут к излишнему весу и ожирению, но каковы биологические причины этого процесса? Данное исследование доказывает, что ожирение воспалительное заболевание, причем различные воспаления играют в процессе набора веса более важную роль, чем мы считали до этого. Таким образом, если мы сможем контролировать воспаление, то нам также удастся справиться и с излишним весом. К счастью, исследователи, проводившие эти опыты, уже нашли для этого подходящий лекарственный препарат, который, по всей видимости, окажется вполне эффективным. Исследование австралийских ученых выглядит довольно интересным. Но их вывод о том, что уровень воспалительных белков в организме можно контролировать с помощью медикаментов, идет вразрез с принципами, провозглашаемыми в данной книге, что тот же результат можно получить и с помощью дыхательных упражнений и холодных водных процедур. Почему бы вместо приема не всегда полезных лекарств не изменить свой режим питания и не начать более активно заниматься спортом, используя при этом метод Вимахофа? Как мы уже объясняли ранее, это тоже может помочь снять воспаление. Бывшая ватрополистка анна Мари Хейфел испытала это на себе. Теперь она является главой компании Top Sport Connect, которая занимается организацией спортивных программ для пожилых людей. После ухода из большого спорта анна Мари полностью посвятила себя бизнесу. Она много путешествовала и практически каждый день встречалась с разными людьми, поэтому ее режим питания сбился. В результате она набрала излишний вес. Анна-Мари долго пробовала различные диеты, но они не приносили желаемого результата, пока ее бывшая коллега по команде Марианна Пеппер, о которой мы уже говорили выше, не рассказала ей о методе Вима -Хофа. В итоге Анна-Мари полностью изменила свой образ жизни. Благодаря тому, что она села на диету с пониженным содержанием соли, стала пить больше воды и начала заниматься по методу Вимахофа, Анна-Марис сбросила 14 килограммов и снова почувствовала себя бодрой и здоровой. Это произошло в том числе и из-за накопления бурого жира, о котором мы уже говорили ранее. Бурые жировые клетки в основном производятся двумя видами белка — PRDM16 и BPM7 которые активируются, когда организм подвергается воздействию холода. Как мы уже знаем, в нашем теле есть два вида жира — белый и бурый. Белый служит источником энергии, а бурый позволяет млекопитающим, а также человеку в первые годы его жизни, поддерживать нужную температуру тела. На самом деле странно, что когда мы становимся взрослыми, в нашем организме почти не остается запасов бурого жира, раз он играет настолько важную роль. В северных регионах у людей, которые проводят много времени на воздухе, так же, как и у Вимахофа, уровень бурого жира сохраняется на долгие годы. Бурые жировые клетки синтезируются, когда вам холодно. Кроме того, бурый жир в принципе более полезен для вас, поскольку в отличие от белого, организм распределяет его на две части. То, что необходимо сохранить на будущее, и то, что будет служить источником энергии. Бурые жировые клетки содержат много митохондрий, которые играют роль маленьких электростанций, поддерживая жизнедеятельность клеток организма. Благодаря им... Бурые жировые клетки сжигаются быстрее, чем белые, в которых почти нет митохондрий. Подведем итог. Когда вам холодно, в вашем теле вырабатывается бурый жир, который может сжигаться быстро. Соответственно, чем его больше, тем больше жира вы сможете сжечь, а значит, тем сильнее похудеете. Говоря об энергии и сжигании жира, интересно проследить, какие процессы происходят в организме людей, страдающих от хронической усталости. Хроническая усталость Стас Вандерпул, уже упоминавшийся на страницах этой книги, также занимается вопросами, связанными с работой энергосистем в теле человека. В своей книге «Больше никакой хронической усталости» она, в частности, упоминает о том, что питательные вещества, жиры, белки и углеводы, содержащие необходимое количество калорий, сжигаются в нашем организме на клеточном уровне. Таким образом, мышцы и другие органы получают энергию как во время работы, так и в периоды отдыха. Как и при любом процессе горения, для сжигания калорий нужны топливо и кислород. Кислород, вдыхаемый вместе с воздухом, попадает в легкие, а затем кровь переносит его ко всем клеткам нашего организма. Что касается топлива, то его основным источником служит аденозин трифосфат сокращенно АТФ. Когда его молекулы расщепляются, организм получает энергию. Поскольку эти молекулы довольно крупные, весь запас энергии невозможно хранить только в них. Поэтому в организме имеется несколько энергосистем, которые различными способами предоставляют нам энергию, полученную из АТФ. Соответственно, когда нам требуется дополнительные силы, мы можем использовать пять хранилищ, дающих нам энергию пяти разных типов. Жиры, глюкоза, аэробное расщепление, гликолиз, анаэробное расщепление, фосфокреатин, чистый АТФ. Количество энергии, требуемое для нашего организма, зависит от уровня его активности. Каждое хранилище обладает определенной вместимостью и степенью доступности. Важно понимать, все эти энергосистемы постоянно работают сообща, но относительный вклад каждой из них постоянно меняется в зависимости от индивидуальных потребностей организма в энергии. Чем менее интенсивные нагрузки, которым мы себя подвергаем, тем больше низкокалорийных жиров использует наш организм в качестве источника энергии. Если нагрузки возрастают, то начинает расходоваться чистый АТФ. Энергия начинает выделяться благодаря расщеплению органических соединений. Этот процесс может происходить при участии кислорода, аэробное расщепление или окисление, либо без него, анаэробное расщепление. Определенно, самое вместительное хранилище энергии — жиры, даже если у вас нет ни грамма излишнего веса. Запас жиров предназначен для легких и продолжительных нагрузок, когда энергия расходуется медленно и постепенно — аэробное расщепление. Но когда она необходима срочно, то есть организму нужен чистый АТФ, аэробный процесс оказывается слишком медленным, и глюкоза расщепляется без участия кислорода. Эта химическая реакция называется гликолизом или анаэробным расщеплением, и в процессе нее энергия выделяется по-другому. В случае крайне высоких физических нагрузок ваше тело использует небольшие запасы чистого АТФ и фосфокреатина, содержащиеся в мышцах. В них находится достаточно фосфокреатина, чтобы обеспечить вас энергией на непродолжительный период времени от 10 до 30 секунд и достаточно АТФ, чтобы совершить мощное, но кратковременное усилие от 2 до 4 секунд. Но давайте вернемся к хронической усталости. Вашему телу постоянно требуется энергия, не только тогда, когда вы чем-то заняты, но и во время отдыха. Фосфокреатин и чистый АТФ обычно не используются для выполнения повседневных дел или легкой физической работы. Глюкоза и гликоген, полученные в результате анаэробного расщепления, дадут вам возможность выдержать серьезные нагрузки в течение часа или максимум двух, если вы являетесь спортсменом высокого класса. Как мы видели на примере людей, объявлявших голодовку, тело располагает достаточными запасами жира, чтобы продержаться без пищи несколько дней. Здоровый организм в первую очередь будет сжигать жир, хранящийся в мышцах а затем примется за запасы подкожного жира. Когда необходимость в большом количестве энергии отпадет, жир в мышцах восполняется за счет остальных жировых клеток организма. Чем сильнее усилия, которые вы прикладываете, тем активнее ваше тело использует хранящиеся в нем запасы глюкозы. Тем не менее проведенные исследования показали, что организм людей, страдающих от хронической усталости, в состоянии покоя, в первую очередь используют в качестве источника энергии запасы глюкозы, а не жира. У людей, которые страдают от таких заболеваний, как эмоциональное выгорание, синдром хронической усталости, болезнь Фейфера и фибромиалгия, энергия используется так, словно они постоянно заняты каким-то тяжелым физическим трудом. Поэтому даже когда им кажется, что они отдыхают, их организм продолжает вырабатывать большое количество энергии. Ее запасы не пополняются вовремя, и тело начинает уставать, поскольку превращается в конвейер по производству глюкозы. Даже несмотря на то, что у таких людей может и не быть излишнего веса, уровень жира в их теле достаточно высок, поскольку его запасы перестают использоваться. Их организм продолжает расщеплять глюкозу даже ночью, поэтому они часто чувствуют себя очень уставшими уже с утра. Наш организм определяет, что мы не отдыхаем, а заняты какой-то деятельностью благодаря ритму нашего дыхания. Стас Вандерпул связывает это с нарушением баланса кислорода и углекислого газа в крови. Согласно данным ее исследования, уменьшение объема углекислого газа повышает коэффициент pH количество углекислого газа сокращается из-за слишком частого или глубокого дыхания, что возвращает нас к Константину Бутейко и его методам лечения астмы. Дыхательные упражнения и возможность использования бурого жира в качестве одного из источников энергии определенно должны помочь людям, страдающим от хронической усталости.